Глава 123. Особняк господина де Сартина. Едва лоренца очутилась во дворе, ее тут же окружила толпа полицейских и солдат. Она обратилась к французскому гвардейцу, стоявшему к ней ближе всего, и попросила проводить ее к начальнику полиции. Гвардеец передал ее швейцару, а тот, видя, что женщина хороша собой, необычно, богато одета и держит в руках великолепный ларец, Догадался, что посетительницу привел непраздный интерес и по большой лестнице проводил ее до передней, минуя которую всякий, кто выдержал бдительный осмотр швейцара, мог в любое время дня и ночи представить господину Дасартину свои наблюдения, донос или прошение. Нечего и говорить, что посетителям, явившимся по двум первым поводам, оказывали куда более благосклонный прием, чем остальным. К лоренце приступил с вопросами пристав, но она ответила только: вы господин десортин пристава весьма удивило, что кто то спутал его черный кафтан и стальную цепь с расшитым кафтаном и пышным париком начальника полиции. Но лейтенанты никогда не обижаются, если их принимают за капитанов. К тому же он уловил иноземный выговор посетительницы. Ее твердый и решительный взгляд никак не свидетельствовал о безумии. А поэтому он проникся убеждением, что в ларце, которое она крепко и бережно сжимала в руках, и впрямь содержатся важные сведения». Но поскольку господин Сортин был человек осторожный и недоверчивый, притом ему не раз уже расставляли капканы, используя приманки и ничуть не менее соблазнительные, чем эта итальянская красавица, охрана у него была поставлена превосходно. Поэтому Лоренце пришлось вытерпеть допросы и расспросы доброй полудюжины секретарей и слуг. В конце концов, после всех этих процедур, выяснилось, что господина Дессартина нет дома, и Лоренце следует обождать. Тогда молодая женщина замкнулась в угрюмом молчании, взор ее блуждал по голым стенам просторной передней. И вот послышался звон колокольчика, во двор вкатилась карета, и уже новый пристав, войдя, сообщил Лоренце, что господин Десартин ждет ее. Лоренца поднялась и прошла через две залы, полные людей, чьи лица выглядели подозрительно, а наряды еще более замысловато, чем ее собственный. Наконец ее ввели в большой восьмиугольный кабинет, освещенный множеством свечей. Мужчина лет пятидесяти-пятидесяти пяти в халате, в огромном пушистом парике, осыпанном пудрой и отменно завитом. Работал, сидя за неким высоким сооружением, верхняя часть коева напоминала собою шкаф и была снабжена двумя зеркальными дверцами. Хозяин кабинета мог, не утруждая себя, видеть каждого, кто к нему входил, и изучить лицо посетителя, прежде чем тот успеет скроить подобающую мину. Нижняя часть сооружения являла собой секретер со множеством выдвижных ящиков розового дерева. Каждый ящик замыкался с помощью определенной комбинации букв. Здесь у господина Десартина были заперты бумаги и счета, которых никому не дано было прочесть при его жизни, поскольку секреты замков были известны ему одному — Даже после его смерти никто не сумел бы туда проникнуть, разве что отыскал бы в самом потайном ящичке шифр, пользуясь которым можно было отомкнуть остальные. За зеркальными дверцами верхней части этого секретера или, если угодно, бюро, находились 12 ящиков, которые также запирались посредством невидимого механизма. Это сооружение... Изготовленное специально для регента, хранившего там свои химические и политические тайны, было преподнесено принцем в дар Дюбуа, а от Дюбуа перешло к господину Домбревалю, начальнику полиции. От него-то и унаследовал господин дасартин и секретарь и его секрет. Однако пользоваться им господин дасартин решился не прежде, чем умер даритель, да и то переменил шифры всех замков. В свете немало было толков об этом секретере. Поговаривали, что уж больно крепко он замыгается, и, надо думать, господин Дасартин хранит в нем не только свои парики. Фрондеры, коих в те времена было предостаточно, утверждали, что если бы можно было читать сквозь дверцы этого шкафа, Там наверняка обнаружились бы в одном из ящиков те достославные договоры, в силу которых Людовик XV при посредстве своего преданного агента господина Дессартина спекулировал зерном. Итак, господин начальник полиции увидел отразившееся в зеркале со скошенными краями бледное серьезное лицо Лоренции, которое приблизилось к нему с ларцом в руках. Посреди кабинета молодая женщина остановилась. Ее наряд, выражение лица, ларец поразили главу полиции. «Кто вы?» — спросил он, не оборачиваясь, но глядя на нее в зеркало. «Что вам от меня угодно?» «Я в самом деле у господина Десартина, начальника полиции», — отвечала лоренца «Да», — отрезал тот. «Кто мне это подтвердит?» Господин Десартина обернулся а если я отправлю вас в тюрьму произнес он это убедит вас что я в самом деле тот кого вы ищете лоренца безмолствовала. она с неизъяснимым достоинством присущим женщинам ее страны только оглянулась по сторонам в поисках стула которого не предложил ей господин десартин этот взгляд его покорил его сиятельство граф де альби де сартин был все же весьма воспитанный человек садитесь буркнул он. Лоренца придвинула себе кресло и села. — Говорите же, — изрек глава полиции, — что там у вас? — Сударь, — ответствовала молодая женщина, — я желаю прибегнуть к вашей защите. Господин Дасартин смерил ее хитрым взглядом, который нередко пускал в ход. — Да неужто? — ухмыльнулся он. — Сударь, продолжала Лоренца меня похитили у семьи обманным путем принудили меня к браку мой похититель вот уже три года помыкает мною и чинит мне мучения господин де Сорти наглядел ее благородные черты ее голос и нежный певучий выговор тронули его откуда вы спросил он я римлянка как ваше имя Лоренца Лоренца а дальше Лоренца Филичани «Эта фамилия мне незнакома. Вы из хорошей семьи?» «Под хорошей семьей в ту эпоху разумели семью родовитую. В наше время женщины, стоит им выйти замуж, почитаются столь же благородными, как их мужья. Знатность родителей не кажется им столь уж важной». «Я из хорошей семьи», — сказала Лоренца. «Что дальше? Чего вы просите?» «Прошу, чтобы было учинено судебное разбирательство над человеком, заточившим меня в четырех стенах». «Это меня не касается», — возразил начальник полиции. «Вы его жена?» «Он утверждает, что это так». «Как понимать?» — он утверждает. «Но я совершенно этого не помню. Брак совершился, пока я спала». «Черт побери! Ну и крепкий же у вас сон». «Как вы сказали?» «Я говорю, все это не мое дело». Обратитесь к стряпчему, подайте жалобу, я не люблю вмешиваться во всякие дрязги. И господин Дасартин произвел рукой жест, означавший ⁇ ступайте вон ⁇ Лоренца не двинулась с места. ⁇ Что такое? ⁇⁇ удивился господин Дасартин. ⁇ Я еще не кончила ⁇,⁇ возразила она. И вы должны понять, что я пришла сюда вовсе не для того, чтобы жаловаться на пустяки. Я хочу отомстить. «Я сказала вам, откуда я родом. Женщины у нас в краю не жалуются, они мстят». «Это дело другое», — отвечал господин Десартин, «Но не медлите, милая дама, мое время дорого». «Я уже сказала, что пришла просить у вас защиты. Я ее получу?» «От кого же вы хотите получить защиту?» «От человека, которому желаю отомстить». «Значит, этот человек могущественный?» Более могущественный, чем сам король. Ну давайте же поговорим на чистоту, милая дама. С какой стати мне защищать вас от человека, который, по вашему, могущественнее самого короля? если то, что он совершил, даже не является нарушением закона. Если у вас есть средства отомстить обидчику, отомстите ему. Сие мало до меня касается. Вот если вы совершите преступление, я велю вас арестовать, а там посмотрим. Таков порядок. Нет, сударь, — возразила лоренца Нет, вы не велите меня арестовать, потому что моя месть принесет огромную пользу вам, королю и Франции. Чтобы отомстить, я разоблачу тайны этого человека. — Ах, вот как! У этого человека есть тайны? — с невольным любопытством спросил господин Дессартин. — Великие тайны, сударь. — В каком роде? — Касающиеся политики. — Говорите. — Но вы обещаете мне покровительство. — «А какого рода покровительстве вы просите?» — с холодной улыбкой осведомился начальник полиции. «О деньгах? О нежных чувствах?» «Я желаю, сударь, поступить в монастырь, похоронить себя там в безвестности. Я желаю, чтобы этот монастырь стал для меня могилой, и чтобы никто и никогда не вторгся в эту могилу». «О, это не чрезмерное требование», — промолвил господин досартин «Мы пристроим вас в монастырь. Рассказывайте». «Итак, вы даете мне слово, сударь?» «Мне кажется, я уже дал вам его». «В таком случае, — сказала Лоренца, возьмите этот ларец. В нем заключены тайны, которые заставят вас трепетать за жизнь короля и сохранность королевства. Значит, вам известны эти тайны?» «Поверхностно, но я знаю об их существовании. И они в самом деле важны. Они ужасны». «Вы сказали, это политические тайны. Вы никогда не слыхали о существовании тайного общества?» «А, масонов? Невидимок. Слыхал, но я в это не верю. Когда откроете ларец, поверите». «Вот как?» — быстро воскликнул господин Десартин. «Посмотрим». И он принял ларец из рук Лоренци. Внезапно, после краткого раздумья, он поставил ларец на бюро. «Нет». С сомнением в голосе сказал он. «Откройте его сами». «Но у меня нет ключа». «Как это так, нет ключа? Вы приносите мне ларец, в котором заключен покой целого королевства, и забываете о ключе». «Разве так уж трудно отпереть замок?» «Не трудно, если знаешь, как это сделать». Немного погодя, он продолжал. «Вот здесь у нас ключи от всевозможных замков. Сейчас вам принесут целую связку». Он пристально глянул на Лоренцу. «И вы откроете сами!» «Давайте ключи», — просто сказала Лоренца. Господин Сортин протянул молодой женщине связку мелких ключей самой разной формы. Она взяла их. При этом господин Сортин коснулся ее руки. Рука была холодна, как мрамор. «Но почему же вы не принесли ключа?» — спросил он. «Потому что хозяин ларца никогда не расстается с этим ключом». И кто же хозяин ларца, человек более могущественный, чем сам король? Никто не может сказать, кто он такой. Одной вечности ведомо, сколько лет он прожил. О деяния его известны одному богу. Имя, его имя. Он при мне менял имена десятки раз. И все-таки под каким именем знаете его вы? А Шарат, где он живет? На улице сен Внезапно Лоренца содрогнулась, затрепетала, из одной ее руки выпал ларец, из другой ключи. Она сирилась ответить, губы ее кривились в мучительной судороге. Потом она прижала обе руки к груди, словно ее душили слова, готовые сорваться у нее с языка, а затем, воздев обе дрожащие руки к небу, не в силах произнести ни звука, она плашмя упала на ковер, устилавший кабинет. «Бедняжка!» — пробормотал господин Дасартин. «И что это, черт возьми, с ней приключилось? А ведь до чего хороша! Эх, и вся ее месть, ревность влюбленной женщины!» Он позвонил и сам поднял Лоренсу с пола. Глаза ее глядели удивленно, губы застыли, и, казалось, она уже умерла и пребывает в ином мире. Вошли двое лакеев. — Возьмите бережно эту юную даму, — распорядился господин сортин перенесите ее в соседнюю комнату. Постарайтесь привести ее в чувство, да поделикатнее. Ступайте! Лакеи послушно унесли Лоренцу.